Глава пятая, в которой Честер готов набросить себе петлю на шею. Пробуждение было не из приятных, и это еще мягко сказано. Я чуть не выпрыгнула из кровати, разбуженная истошными криками. Пронзительные звуки доносились снаружи, поэтому я немежко подлетела к окну. Увидела служанку, кажется, Наде, склонившуюся над... В страхе отпрянула от занавески борясь желанием составить Натя компанию и закричать во весь голос. Нет бы остаться в спальне, переждать самое страшное. Но вместо этого я, как угорелая, понеслась к лестнице, слетела на первый этаж и из крыла прислуги выскочила на улицу, в ту самую дверь, через которую вчера ушла и вернулась. Неподалеку, возле беседки, предназначенной для отдыха прислуги, лежала мертвая девушка. Ее лицо и тело были настолько изувечены, что не сразу смело узнать в Лимону. Жуткие раны, как будто оставленные острыми когтями, покрывали все тело. Кровь пропитала ошметки одежды. Натя сидела рядом и, спрятав лицо в ладонях, всхлипывала и дрожала. «Что происходит?» Леона оказалась почти такой же шустрой, как и я, прибежала следом. Несколько секунд она молчала в ужасе обозревая сцену убийства. А потом ошеломленно выдохнула. «Какой кошмар! Верховная, что здесь случилось?» Ее вопрос остался без ответа. Натя была не в состоянии двух слов связать, а я знала и того меньше. Следом за женой Максимилиана примчались Боудрика с Джулианом. А с ними не то конюх, не то кучер. Стоит отдать им должное, мужчины не растерялись. Велев слуги мчаться в Голдвиль за комиссаром, герцог поспешил увести невестку, а Джулиан бросился ко мне. «Я в порядке, лучше помоги ей», кивнула в сторону зареванной служанки. Стараясь не смотреть на растерзанный труп, было видно, Виконт не привык подобного рода зрелищам. Он потащил горничную в дом. Та поначалу упиралась, бормотала что-то насчет того, что должна остаться сестрой. «Верховный! сестрой но потом все таки сдалась и позволила себя увести я тоже задерживаться не стала картина убийства действительно была ужасной искренне сочувствуя нати последовала за женихом и нескольких минут не прошло как весь дом стоял на ушах приказав прислуги не выходить на улицу ничего не трогать и вообще не делать лишних телодвижений болдрик собрал домочаться в столовой чтобы озвучить ужасную новость Произошло убийство. И скоро сюда прибудет полиция. Полиция! И я вздрогнула и мысленно выргулась. Проклятие! Только сейчас осознала, чем может грозить мне эта трагедия. Ужасно жаль Мону, но... Не могла она в какой-нибудь другой день погибнуть. Уже после того, как я бы отыскала гримуар и отсюда бы убралась. И кто ее так, бедняжку? Что за зверь мог сотворить такое? Почему-то даже в мыслях не хотелось допускать, что это был Честер. Что-то внутри меня отчаянно противилось такому предположению. Хоть по логике... По логике он идеально вписывался в эту жуткую картину смерти. Оборотни потому и считались опасными. Их казнили, особо не разбираясь. В животной ипостасе они безжалостны и кровожадны. Когда человеческое начало засыпает, пробуждается охотник, хищник. Сколько в прошлом было случаев, когда оборотни, в животной апостасе, наделенной невероятной силой, уничтожали целые семьи, выгрызали деревни. В наши дни таких, как Итон, почти не осталось, а наделенные оборотническим даром, или скорее им проклятые, делают все возможное, чтобы о роковой тайне не узнали. По-хорошему, Честер еще тогда должен был прибить меня, вместо того, чтобы ставить метку. «Ну, не прибил же «И вчера!» «Мог бы загрызть, но не загрыз!» «Даже царапинки на мне не оставил!» «А потом просто взял и так жестоко растерзал служанку!» «Не верю!» «Отказываюсь верить!» «Аманда, с вами все в порядке?» «Аманда?» Я встрепенулась и недоуменно посмотрела на Эмберлин. «Вы побледнели!» Проговорила она с таким невозмутимым видом. Словно ничего не случилось. Никто не погиб. Все в порядке. Можно идти завтракать. А как ей не побледнеть, мама, после увиденного? Раздраженный слишком резко вскинулся Джулиан. Словно эта Эмберлин была убийцей. Успокойся. Осадил сына Болдри. Мы все перенервничали, но сейчас предлагаю взять себя в руки и вести себя, как подобает людям нашего положения. Садитесь. Не сказал, а скорее приказал глава семейства. «Выпьем кофе, позавтракаем, пока не приехали полицейские». Все повернулись к столу, и только сейчас я заметила, что милая старушка, как ни в чем не бывало, сидит на своем месте и уплетает рогалики. Майра выглядела такой умиротворенной, такой... довольной? Что у меня чуть челюсть от удивления не отвисла. Может, бабулька не поняла, что случилось? Что же в ее возрасте простительно. «Садитесь», — повторил Бодрик и, беря пример с матери, принялся завтракать. Кажется, только я и Леона на протяжении всей трапезы угрюмые разглядывали узоры на чашках и вяло размешивали сахар в чае Остальные члены почтиного семейства, на удивление, быстро успокоились, ели с аппетитом и даже поддерживали непринужденную беседу. Мать Джулиана заявила, что пригласительные на помолвку уже отправили. портнихи взялись за платье. А украсить больную залу ей поможет ни много ни мало выписанная из столицы флористка. «Ценю твои старания, мама», поблагодарила родительницу Джулиан, налегая на омлет с ветчиной и сыром. «Может, стоит отложить?» заикнулась я. В ответ получила. Целый букет из недоуменных взглядов. Одна Леона горестно вздохнула, и Фрэнси что-то вяло пробромотала со своей калерки. Остальных явно удивило мое вполне логичное в свете случившейся трагедии предложения «Зачем?» Как будто не понимая, о чем я спросила Эмберлин. «Погибла девушка?» Кашельнув озвучила я очевидное. «Ну не она же невеста!» Будничным тоном возразила леди. — Непрошибаемая логика. И нервы у дамочки, судя по всему, что железные. — Джулиан, что скажешь? — посмотрел на сына Боудрик. — Я бы не хотел со всем этим затягивать. — отозвался тот с мрачным видом. — И правильно. — подала голос бабка. Отправила в рот очередной кусочек рогалика, после чего продолжила, причмокивая от удовольствия. — Раз решил, действуй. — Разрешил, действуй. Причем здесь смерть какой-то прислужницы? Лучше бы незваная тварь поточила зубы о косточке Майера. Ответить бессердечной старушке никто не успел, а может и не собирался. Появившийся дворецкий объявил о приезде полицейских, и завтрак в срочном порядке прервали. Из-за стола я поднималась, чувствуя, как сердце начинает стучать быстрее, ладони предательски потеют, а в горле, наоборот, становится сухо. «Так, надо срочно успокоиться. Они здесь не по мою душу, а чтобы разобраться в случившемся. Я же им совершенно не интересно Полицейских оказалось трое. Двое констеблей и комиссар Голдвинского управления. Высокий мужчина средних лет, с внимательным взглядом и лихо закрученными шоколадного цвета усами. «Усы были ничего, интересные». А вот взгляд мне категорически не понравился. Въелся у меня будто в бумагу чернильная клякса. А ведь я не единственная вошла в гостиную. Но почему-то именно меня законник принялся пристально разглядывать. «Ваши светлости, герцогиня», — поприветствовал в первую очередь Болдрика с супругой и раздражающе громко стучащую тростью старушку. «Лисси Вейн, я так понимаю», — снова посмотрел на меня. Джервис Томпсон, комиссар полицейского управления в Голденвилле. К вашим услугам, Ласси. «Разве мы знакомы?» – максимально нейтрально отозвалась я. «Нет, но слухи в округе разносятся быстро. есть те кто предпочитает держать руку на пульсе событий и знать все и обо всех. Вы невеста Виконта. Позвольте поздравить с грядущей помолвкой». «Все и обо всех?» «Нет, Лэр, комиссар». Мы с вами точно не подружимся. Вижу, Джервис, вас не особо балуют здесь работой, раз вы приехать лично. Перетянул на себя внимание полицейского глава дома. И правда не балуют, согласился тот. В столице я не успевал разгребать завалы папок, а здесь? Жизнь неспокойная, размеренная, и уж простите за откровенность, немного скучно За полгода, что я в Голденвилле, Первое убийство. Уже и не чаю что это когда-нибудь случится. Он едва не потер руки от предвкушения захватывающего расследования. «Боюсь, вы будете разочарованы, комиссар. К нам просто пробралось дикое животное. Одичавших волков в округе много», — сказал Бодрик, и я невольно вздрогнула. «Не будем торопиться с выводами, ваша светлость». Ответил комиссар, окидывая гостиную очередным внимательным взглядом. «Волк, не волк? Это нам еще предстоит выяснить». «Кто, говорите, нашел покойницу?» «Ее сестра, горничная», вместо мужа ответил Эмберлин. «Она сейчас много не в себе из-за случившегося, но если хотите с ней поговорить...» «Разумеется», кивнул полицейский. «И с ней, и с остальной прислугой» и с каждым из вас с удовольствием пообщаюсь». «Пообщается он». «Кто еще видел труп?» Болдрик указал на нас Леоной. «Моя невестка олеся Вейн первыми прибежали на крик Сулжанки. Мы с Джулианом как раз в столовую спускались, когда услышали Натя». Томпсон кивал, при этом старательно черкая карандашом в своем блокноте. Время от времени он поднимал взгляд, чтобы задать очередной вопрос и снова возвращался к записям. От кофе с чаем деловито отказался. Заявил, что на работе предпочитает не отвлекаться. После чего с явным нетерпением потребовал, чтобы его проводили к убитой. Плохо. Много ума не надо, чтобы понять. Этот полицейский обожает свою работу. Вполне возможно, что она ему и любовница, и жена. В общем, единственная страсть. Такие, как он, будут копать со всех сторон. Может статься что и до меня докопается. И до тайны Честера доберется. И тогда нам обоим будет плохо. Попросив не расходиться и быть готовыми отвечать на вопросы, комиссар вышел из гостиной следом за Болдриком. Констебли последовали его примеру, оставив меня в душной компании Мэра и Эмберлин. Про Фрэнсен я, как обычно, забыла, а Томпсон ее, кажется, вообще не заметил. Леона меня не раздражала, а Лара — лишь самая малость. На Макса было плевать. Ну а Джулиан... К Джулиану я привыкла. Чего не могу сказать о его матери и бабке, одно лишь присутствие которых вызывало желание куда-нибудь спрятаться. Хуже только общество комиссара. Не нравится мне этот тип. Когда за представителями закона закрылась дверь, заявила жена Бодрика. «Ведет себя так, словно он здесь король. Разбрасывается приказами, будто не в доме герцога находится, а заглянул в лавочку булочника. У меня, между прочим, дела. Помолвка сама собой не организуется. Необходимо выбрать блюдо и... Он просто выполняет свою работу, мама». Попытался напомнить родительнице про то, что у нее в доме труп Джулиан. Эмберлин в ответ раздражённо хмыкнула. Её явно волновали одни лишь блюда и подготовка к праздничному вечеру. «Прав, отец?» – решил вставить свои пять центов Максимилиан. «Ему здесь просто скучно. И теперь он от нас не отклеится. Выдумает преступление на пустом месте». «Даже так? Я бы не сказала, что место смерти было таким уж пустым. Скорее, залитая кровью и слезами Нати». Стоило закрыть глазам как снова видела лежащую возле беседки девушку, окровавленную, изуродованную, растерзанную. И снова думала про Честера. Зря, наверное. Не успела мысль о графе промелькнуть в сознании, как и он тоже промелькнул перед глазами. Точнее, нарисовался на пороге комнаты и исчезать явно не собирался. Сказал, вежливо расшаркиваясь. Камера не открывал, поэтому я позволил себе войти без приглашений. Я обещал Лесе Аларе книги и... Честер осёкся, оглядел нашу мрачно молчавшую компанию и уже встревоженно поинтересовался. Что-то случилось? При этом вперился у меня взглядом не хуже комиссара. Может, решил, что меня с утра пораньше потянуло на исповедь? Оттого все такие к полу прибитые. Интересно, как он себя почувствует, узнав правду? Правду, которую Алара незамедлила поделиться. «К нам ночью пробрался хищник. Напал на одну из служанок. Загрыз насмерть. Сейчас место убийства осматривают полицейские. А нас потом будут допрашивать». Отчиталась, выложила. Теперь уже я пристально смотрела на Честера. Заметила, как напряглись желлаки на лице графа. Как дрогнули, едва не сжавшись в кулаки пальца. Представляю, каких усилий ему стоило оставаться невозмутимым. Кивнув, принимая горькую новость, пройти в гостиную, чтобы положить на стол книги, и тихо выронить. «Искренне вам сочувствую». После его слов повисло молчание. Достаточно долгое, я бы даже сказала, траужное. Взгляд Честера стал потерянным и каким-то отрешенным. Казалось, граф сейчас где угодно. Но только не в этой комнате. Например, мысленно вместе с комиссаром исследуют место убийства. и Исследуют и задаются вопросом. А не он ли сотворил такое? Спасибо за книги, Эйтон. А Лара приблизилась к столу, чтобы забрать подарок. После чего заглянула в глаза графу, как самая преданная шаф... собачка. В ее глазах было столько нежности и невысказанных чувств что впору было был умелиться, но... Но почему-то захотелось выхватить у нее одну из книжек и хорошенько отолупить ее. Что это? Последствия полнолуния? Кто знает. Может, и в маё родословную затесались чудовища-оборотни. Дорогой граф, может, чаю? Видимо, устав от скорбных пауз, разулыбалась мама. Какой чай? Сейчас! Нашла, что предлагать? Снова решил ободнуть родительницу Джулиан. После случившегося этой ночью только остается пить виски до да коньяк. Но еще даже нет полудня. Уже снова сидя и сына Эмберлин. Пожалуй, составлю молодым людям компанию. Оживилась мэра К разочарованию старушки побаловаться коньячком в компании молодых симпатичных лордов она не успела. Вернулся Томпсон со своей свитой и мрачный, как грозовой небо хозяин дома комиссар явно действовал ему на нервы но бодрик в отличие от жены и младшего сына умел ладить эмоциями хоть было видно дается ему это непросто полицейский окинул нас с очередным пронизывающим взглядом после чего заметив этна с удивлением воскликнул граф честер а вы ваше сдетельство здесь какими судьбами По-небратски обратился к моей насущной проблеме. На лице уитана даже ребенку, который еще читать не научился, удалось бы прочесть. Приехал, чтобы покаяться в убийстве. Ни в чем не разобрался, ничего не понял, но готов сдаться с потрохами. «Хватайте, я согласен». «Его сиятельство привезли книги для леди Алара», — ответила я вместо сиятельства а то с него и правда станется раскрыть свою самую страшную тайну». Итан встрепенулся, словно очнулся от долгого сна, и посмотрел на меня. «Долго, внимательно. На пару с комиссаром». «Книг, значит?» – пробормотал тот и тут же приосанился. «Так, ладно. С кого начнем?» Начать решили с Майерой, чтобы первой отпустить старушку на покой. Ну, то есть отдыхать в свою комнату. Болдерик великодушно предоставил полицейским свой кабинет, а Джулиан все-таки утащил Честера в библиотеку, дегустировать коньяк из Брэнди. Эмберлин поспешила увести мужа, видимо, чтобы вдоволь жаловаться на наглого комиссара. Макс принялся успокаивать снова расшмыгавшуюся Леону. Понятия не имея, куда подевались Алара с Фрэнсен. Сейчас меня больше всего волновало происходящее в библиотеке. Не дай Верховный, Честер раскроет рот под воздействием алкоголя. Не про меня, так про себя ляпнет. А если про него узнают, я лишусь единственного рычага давления на графа. А он – головы и сердца. Не то чтобы меня волновали его голова и сердце. И тем не менее, решил перестраховаться. И Честера подстраховать, вздумай тут сойти с ума. Пожелав себе удачи, Юркнул в библиотеку и обворожительно улыбнулась Джулиану. «Не хотела возвращаться к себе после случившегося. А все ушли, и я...» Потупила взгляд, вздохнула смущенно. «Ну какая же я милота и душка!» «Ни к чему объяснение, Мэнди. Мы будем рады твоей компании, правда, Честер?» Судя по выражению лица графа, его сейчас могла обрадовать только чудом воскресшей из мертвых служанка. Стоило мне приблизиться, как Джулиан поспешил приобнять меня за талию. Нежно прижался к щеке губами. «Как ты?» – прошептал заботливый хрипотцой в голосе. «Лучше, чем Мона», – ляпнула я и тут же мысленно себя отругала. «И это называется юмор, Аманда? Продолжишь в том же духе, и Честер действительно пойдет сдаваться на милость комиссара». «Да, беднежка» пробормотал Дебург после затянувшейся паузы. Черты лица Итана заострялись еще сильнее. Хотя о них и так уже можно было порезаться. Вздумай я к нему прикоснуться. Разумеется, ничего подобного я делать не собиралась. Даже старалась избегать его взгляда. Что не мешало ощущать его каждым дюймом своего тела. А многострадальное плечо так и вовсе горело. «Ты видел ее?» Наконец выдавил у себя Честер. Джулиан не успела ответить. Двери в библиотеку распахнулись, пропуская полицейского. «Ваша милость, с вами желает говорить комиссар». Викон посерял лицом, и стало ясно, глава местной полиции ему тоже не нравится. Но делать нечего. От разговора даже мне увильнуть не удастся. Оставалось надеяться, что когда придет мой черед общаться с комиссаром, тот уже устанет и не будет сильно въедаться в личность скромной провинциалке «Скоро вернусь», – пообещал Джулиан и последовал за полицейским, оставив меня один на один со своим другом. Если до этого паузы были напряженными, то после ухода дебурга от молчания хотелось повеситься. Итан не спешил его нарушать, а я не знала, с чего начать. Сразу дать понять, что теперь он уже точно должен держать язык за зубами, или... «Это был не ты». Выпали он, сдержавшись. Честер в ответ мрачно усмехнулся. «Откуда такая уверенность? Судя по всему, бедную девушку растерзало дикое животное. Чудовище!» «Судя по всему», — согласилась я и невольно вздрогнула, снова увидев перед собой окрававленное тело Моны. «Граф, не будь дурак, все понял по выражению моего лица. Дернулся, словно собирался с сию же минуту помчаться каяться» поэтому я поспешила добавить. «Что бы ли кто с ней это не сделал, это точно был не ты. Иначе вместо Моны сегодня нашли бы мое тело». «Что это значит?» Честер буквально впился у меня взглядом. «Проклятие! И приспичило уже его успокаивать. Теперь начнет докапываться». Пока я нервно кусала губы, не зная, как выкрутиться, его сиятельство осенило. Ты была на кладбище. Я видел тебя. Сам не понял, как там оказался. Меня чарами туда притягивало. Дальше тьма. Абсолютная бесконечная тьма. Утром проснулся, как от похмелья. И с трудом вспоминал прошлый вечер. А уж ночь. Всем известно, что у оборотней два сознания. Вчера в полнолуние Честера, можно сказать, не существовало. Потому я и позволила себе лишнего. Разболтала Итану Волку о том, о чем даже в горячечном бреду не обмолвилась бы Итану-человеку. «Да, я была на кладбище. Гуляла». уточнила с таким видом, словно места последнего приюта как раз и созданы для приятных ночных прогулок. Твоё второе я оказалось столь любезно, что составила мне компанию. Проводила до дома и пальцем, когтем, меня не тронув. Мог бы он говорить уверенно, пожелал бы спокойной ночи. В общем, ты, волк, нравишься мне гораздо больше». «Удивительно, что я вообще тебе нравлюсь», — зацепился граф за опрометчивую фразу. «Ошибаешься. Ты человек, мне совершенно точно не нравишься». «Сощурюсь я», — настороженно наблюдая за тем, как он подходит ко мне почти вплотную. Разглядывает мое лицо, изучает. Тихо, но настойчиво спрашивает. «Так что ты делала на кладбище, Аманда?» «Вот, кажется, и настало время для откровений». Я тоже к нему шагнула. Не знаю зачем. Между нами и так уже не осталось свободного места. Но надо было дать понять, что тоже умею наступать. И на мою угрозу стоит обратить внимание. «Мои здесь дела тебя не касаются, Честер». Это наш последний разговор на столь волнующую тебя тему. Нет, я даже надеюсь, что последний разговор в принципе. Держись подальше от меня, и от Дебургов, и от этого дома, пока я здесь не закончу. Иначе, опаливший дыханием Ладно, сам напросился. Иначе я буду вынуждена привлечь к себе внимание этого столичного стража порядка. Я в твою виновность не верю. А вот он что-то мне подсказывает поверит сразу, даже не станет разбираться. Его же за поимку убороть закопают в медалях и наверняка переведут в место поинтереснее. А это Томпсону, кажется, как раз и нужно. Сказала и замерла. Честер не спешил отвечать. Вообще поначалу никак не отреагировал. Просто стоял и смотрел на меня, вынуждая считать секунды и бороться с желанием искусать тебя от напряжения губы. А потом чуть слышно выронил. «Ты действительно пойдешь на это, Катя? Подпишешь мне смертный приговор собственной рукой?» Во рту загорчило. Так сильно, что захотелось опрокинуть себя какую-нибудь сладкую наливку. Вот только никакой наливки не под силу заглушить горечь стыда и злость на саму себя. «Ненавижу шантаж!» отругав себя за мгновение и слабости, резко и твердо сказала. «Если сомневаешься, значит, плохо меня знаешь. Точнее, ты, Аманду Вейн, совсем не знаешь. Держись от меня подальше, Честер. И тогда твоя сестра не окажется в приюте, а тетя на улице».